Глава 358. Сытунань. Государство Сюйой. Ван спокойным спокойным взглядом смотрел вперёд, выходя из ущелья. Покинув его, он увидел молодого человека, одетого в изумрудный халат. Наружность его хоть и была обычной, но аура, окружавшая его, излучала холод. Его глаза сверкали, а кожа искрилась, словно поверхность льда, на сто джанов от места, где он стоял, распространялось ужасное тоскливое ощущение. Увидев, что Ван Линь вышел, глаза юноши сверкнули холодным блеском, он почтительно поприветствовал Ван Линя малым поклоном и, чеканя слова, произнёс. «Заню, Артефакт! Вер! Верни его!» Ван Линя, глядев молодого человека, определил, что культивация противника — средняя стадия формирования души. Хлопнув по своей сумке, он достал два пера... Бросил одно перо, и оно, обратившись в радугу, с грохотом вонзилось в скалу, немного подрагивая переньем. Тело юноши дернулось, он рванул к обрыву поблизости, а Лин, немного покопавшись в сумке, достал два колокольчика и сразу же затряс одним из них. Окружающее пространство наполнилось металлическим звоном, звук этот был очень мелодичным, а звуковые волны рассеивались во все стороны. Леофань, вздохнув, взмахнул правой рукой, пальцами создавая печать, В возникшем белом световом столбе образовались острые ледяные клинки, со свистом ринувшиеся на Ван Линя. Хохотнув и даже не отступив, в Линя бросила в воздух колокольчики, и они сразу же увеличились в размере, создавая мощный гол. Ледяные клинки, столкнувшись со звуковыми волнами, сразу же раскололись. Даже скала и та пошла трещинами. Лицо Леофаня выглядело так, будто он уже сто раз слышал этот невыносимый звук, он пришёл, Стани за веером... а для того, чтобы как следует все выведать, навязав Ван линию бой. Он взмахнул обеими руками, произнося заклинание, а глаза вновь наполнились ледяным холодом. Резко подавшись вперед, Лео Фань выпустил из своего тела белый туман, сразу же превратившийся в мираж. Такого домена Ван еще ещё не видел. Это был мираж сидящего с поджётыми под себя ногами старика. Старик открыл глаза и в тот же миг взгляд Ван Линь сверкнул. Он произнес заклинание, махнув рукой. Пара колокольчиков закружилась в вихре, ударяясь друг от друга. Это была одна из техник, изученных вон Звук от такого вихря был еще громче. От этого звука тело Лео Леофани невольно отшатнулось на несколько джанов. А он, уставившись на колокольчике, с гневом в голосе прокричал. «О бы я!» Старик, созданный миражом, поднял руки, указывая на вон после чего его силуэт отжался, превращаясь в призрачную дымку, которая ринулась на вон словно молния. Ванлин Линь телепортировался, исчезая в том месте, где он стоял, а появляясь уже в воздухе, однако призрачная дымка, не отставая, преследовала его, поднимаясь ввысь. «Дзеню, если это все твои навыки, то сегодня тебя ждет смерть!» С усмешкой прокричал Леофань, пристально смотря на Ван Линя. Он ударил правой рукой по сумке, вытащив бронзовые часы. На них было 12 цифр, обозначающие 12 календарных месяцев планеты Судзаку, Под каждым месяцем было огромное количество мелких символов, изображавших каждый день каждого из 12 месяцев. То он ударил левой рукой по часам, и они медленно начали вращаться, мерцая, пока не остановились на восьмом месяце. «Сегодня девятый день восьмого месяца. Это день твоей смерти, Дзаня!» — проговорил Леофань. В тот же миг огромная дьявольская лапа, от которой исходило два искрящихся световых луча, вылезла из часов. Ван Ринь не изменился в лице. Он, махнув правой рукой, влелцы в колокольчики, и они тотчас же с оглушительным шумом ударились друг от друга, сливаясь воедино, а затем рассыпались. Множество осколков поднялось в воздух, закружившись вокруг Ван -лини. Он крикнул «Броня!» И в тот же миг осколки объединились вокруг его тела, образовав сверкающие латы. На них был изображен рисунок двух колокольчиков. В уклонялся от столкновения с призрачной дымкой, созданной доменом Леофани, Ринутся прямо ей навстречу. Точа же броня покрылась множеством узоров, призрачная дымка значительно ослабла. Ванолинь устремился вперед, и дымка окончательно рассеялась. Эти латы, образованные из колокольчиков, были очень эффективными. Ванолинь едва заметно улыбнулся, смотря на Леофаня. В следующий миг лапа, созданная бронзовыми часами, попыталась схватить его, охнув, Ванолинь хлопнул правой рукой по сумке, доставая меч бессмертного. Он взмахнул мечом, С легкостью разрушая огромную лапу всего одним ударом, из часов донесли щелкающие звуки, а по поверхности поползла трещина. В это время на груди Леофаня выступила кровь, а сам он наступил на несколько шагов. Правой рукой он тронул рану на груди, его лицо побледнело, но в его глазах по-прежнему была дикая насмешка. «Дзеню, умре!» Вонолинь нахмрил брови, когда от бронзовых часов раздался оглушительный рев. разрывающий пространство в клочья. По их поверхности ползли многочисленные трещины, а затем из часов высунулась иссохшая рука. Рука дернулась, и часы превратились в груду металла, оставив после себя лишь чёрную искрящуюся пламенем дымку. По взмаху правой руки Леофоне возник сильный вихрь, рассеивший дымку в трех направлениях. Иссохшая рука, окруженная такой же черной дымкой, мелькнула в воздухе. Ван Линь, сверкнув глазами, снова взмахнул мечом бессмертных, И чёрная дымка, окружавшая костлявую руку, с шумом разделилась, а на самой руке возникла рана. Из этой раны хлынул черный дым, устремившийся к ванлинию. Постепенно дым принял облик человеческого лица, но его очертания было невозможно разглядеть. Лишь на месте глаз ели дыры, сверкающие потусторонним светом. Ван Линь был очень сосредоточен. Элеофань был одним из самых сильных врагов, с которыми ему доводилось сталкиваться, хоть он и был всего лишь на средней стадии формирования души. Но его и фокты были крайне могущественны. Человеческое лицо раскрыло огромный рот и стремительно ринулось на Ван Линя. от него исходил туман, создавая мрачную атмосферу. Чувство опасности наполнило сердце Ван Линя. за пределами каньона образовались ледяные кристаллы, подул ветер и превратил их в тёмно-синий порошок. Даже скалы, окружавшие их, покрылись темно синей коркой льда под действием этого тумана, он был холоднее самого холодного снега в несколько раз. Этот яростный туман накрыл Ванолиня, ледяной холод проник в его тело, а кровь застыла в жилах. В следующий миг глаза Ванолиня бешено сверкнули, но он знал это ощущение, и оно было точь в точь, как то, что он испытывал, совершенствуясь. Но только этот туман был в разы сильней, только сила сыту не могла с ним сравниться. Ванолинь, начав отступать назад, махнул правой рукой, и ледяное пламя, которое он не использовал уже очень долгое время, изверглось из кончиков его пальцев. Это темное синее пламя было не горячим, а ледяным. Туман отступил, превращаясь обратно в черную дымку, а затем был поглощен ледяным пламенем. Пострадавшее от этой атаки лицо, сверкнув глазами, уставилось на ледяное пламя, и из его глотки вырвался сиплый голос. «Ледяное пламя заграбного мира! Даже мне никогда бы не удалось призвать настолько чистое ледяное пламя! Откуда в конце концов такие умения?» Вонолинь отступил назад к пагоде и, приблизившись к ней, остановился. «Кто ты?» — услышал Вонолинь голос из черного тумана, окружавшего человеческий лик, заставивший его тело задрожать. Волосы на голове Вонолине встали дыбом, этот голос был ему очень знаком. «Неважно, откуда ты прибыл, сегодня ты умрёшь! Я, Сытунань, обещаю тебе это!» — проревело лицо и ринулась вперед к пагоде, Костлявой рукой он пытался достать Ванолиня. Сердце Ванолиня застыло от страха, а он прокричал «Назад!» Из пагоды выскочил треножник, немедленно атаковавший туман. Черный туман будто поразил тяжелый удар и силуэт лица отбросил от пагоды. Черный туман рассеялся, а осталась лишь костлявая рука. Дрожащий Леофань, увидев эту сцену, мгновение ока ещё за пределами ущелья. Аналине растерянно смотрел на силуэт своего врага вдалеке, бормоча про себя. «Сытунань! Невозможно! Как это может быть?» В его мыслях творилась неразбериха. Он достал веер и начал его разглядывать, словно это поможет ему разобраться. Сидя под пагодой, Ван Линь посмотрел в небо. «Сытунань!» Он сказал, что он... «Сытунань!» Джоуру, Ру, высунув из погоды маленькую головку, посмотрела на Ван Линя. Она вышла и села напротив него. Она никогда не видела дядю таким, как сейчас, витающим в тумане воспоминаний. Посидев так немного, Джоуру поднялась, посмотрела по сторонам и, подбежав в кухню, зашла внутрь. Выйдя обратно, в руках она держала большую чашку. «А, дядя не разрешает мне кормить сестрицу, но я все равно пойду и тихонечко покормлю». Пролепетала она и, обойдя ванлине анлине, не шуметь, зашла в пагоду.